Дэниэл Киз Цветы для Элджернона Запись 1. Отчет о происходящем. 5 марта.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 И кто-то мне сказал, куда мне пойти, чтобы научиться хорошо читать и писать. Они спросили, почему это тебе захотелось. А я сказал, что всю жизнь хотел быть умным, а не тупицей. Но умным быть очень трудно. Они спросили, а ты знаешь, что это может быть временно? Я сказал, да. Мискинин мне говорила. Мне все равно, если это больно. Сегодня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 Это вроде со состязание с белой мышкой. Они называли мышку Элджерноном. Элджернон сидел в коробке, в которой было очень много заворотов, вроде всяких стенок, и они дали мне карандаш и бумагу с полосками и квадратиками. С одной стороны было написано «старт», а с другой «фи — «финиш». Они сказали, что это «лабиринт»,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 От этого испытания мне было хуже, чем от всех других, потому что они повторяли его десять раз с разными лабиринтами, и Элджернон всегда выигрывал. Я не знал, что мыши такие умные. Может, это потому, что Элджернон белый? Может, белые мыши умнее, чем остальные? Запись 4. Отчет о происходящем 8 марта.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 Но большинство людей такого же низкого уровня интеллект вражды и не общит. Они обычно тупы, апатичии, и с ними трудно иметь дело. У него хороший характер, он заинтересован и, и с готовностью и идет навстречу. Доктор Немер сказал: не забывайте, что он будет первым человеческим существом и интеллект которого устроится в результате хирургического вмешательства. Доктор Штраус сказал правильно. Поглядите, как он хорошо научился читать и, и писать для своего низкого умственного уровня. Это такое великое достижение, как если бы мы с вами без всякой помощи изучили теорию Штейна,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 И я это сказал честно. После операции я обязательно постараюсь стать умным. Я буду ужас. Как стараться? Запись 5. Отчет о происходящем 10 марта. Мне страшно. Многие люди, которые здесь работают, и, и сестры, и те, которые делали мне испытания, принесли мне конфеты и пожелали удачи.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 Он мне скажет, как я должен это делать. Ведь теперь мне полагается стать умным. О чём думают умные люди? Наверное, что-нибудь придумывают. Я бы хотел уже уметь придумывать. Запись седьмая. Отчет о происходящем 19 марта. Все то же самое. Мне делали много испытаний и разные состязания с Элджерноном,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 Он сказал, что мисс Кинниен только будет приходить в больницу, чтобы учить меня отдельно. Я очень на нее сердился, что она не пришла навестить меня, когда мне сделали операцию. Но я ее люблю, и, может быть, мы опять подружимся. 29 марта. Я всю ночь не спал из-за этого психованного телевизора.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 Пригласили меня пойти с ними в салон «Макси» что-нибудь выпить. Я не люблю выпивать, но они сказали, что нам будет очень весело. Я хорошо провел время. Джой Керп сказал, что я должен показать девушкам, как я на фабрике мой пол в уборной и принес мне тряпку».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 Кофе для Джои и Фрэнка. И когда я вернулся, там никого их не было. Я искал везде допоздна, что потом, я помню, не так хорошо, но мне кажется, я захотел спать или заболел. Какой-то добрый полицейский привел меня домой. Так говорит моя квартирная хозяйка, миссис Флинн. Но у меня болит голова, и на ней большая шишка, и синяки кругом. Я думаю, может, я упал? Но Джо Керп говорит, это работа полицейского, они иногда бьют пьяных. Я так не думаю. Мисс Киннин говорит, что полицейские должны помогать людям. А все-таки у меня очень болит голова. Меня тошнит, и все у меня болит. Я думаю, что я больше никогда пить не буду. 6 апреля. Я победил нона Я даже не знал, что я победил его, пока мне не сказал лаборант Берт. А во второй раз я проиграл, потому что я так волновался, что со стула упал, когда еще не закончил. Но потом я победил его еще восемь раз. Должно быть, я становлюсь умным, если победил такую умную мышь, как Элджернон. Но я не чувствую себя умнее. Я хотел еще соревноваться с Элджерноном, но Берт сказал на один день «хватит».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 Он будет голодным. Я думаю, это неправильно заставлять кого-нибудь проходить испытания за еду. Как бы это понравилось доктору Немеру, если бы он должен был проходить испытания каждый раз, когда ему захочется кушать. Я думаю, что мы с Элджернаном будем друзьями. 9 апреля. Сегодня после работы в лаборатории была мисс Кинниен. Она вроде была рада меня видеть, но как будто чего-то боялась.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 Мне хочется узнать, что с ним еще случится, но мисс Киннин говорит это все. «Почему?» 15 апреля. Мисс Киннин говорит, что я быстро учусь. Она прочла некоторые из моих сообщений и как-то странно посмотрела на меня. Она говорит, что я хороший человек, и я им всем докажу. Я спросил ее, почему. Она сказала, неважно, но мне не нужно огорчаться, если я пойму...»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 16 апреля. Сегодня я выучил запятую. Вот она какая. Точка с хвостиком. Мисс Киннин говорит, что это важно, потому что запятая делает написанное лучше. 17 апреля. Я ставил запятые неправильно. Это знак препинания. Мисс Кинн велела мне смотреть в словаре длинные слова, чтобы я научился их писать.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 Ведь я даже не понял, о чем она говорила. Вчера вечером я прочел учебник грамматики, и там все объясняется. Потом до меня дошло, что мисс Киннин пыталась мне объяснить все то же самое, но я тогда не понял. Я встал посреди ночи, и у меня в голове все прояснилось. Мисс Киннин сказала, что мне помог телевизор, который работает, когда я сплю. 20 апреля.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 «Я так здорово не смеялся с того вечера у Макси, когда мы послали его за газетой и смылись», — сказал Фрэнк. «Нет, вы только на него посмотрите, какая у него красная рожа. Он краснеет. Чарли краснеет. Эй, Эйлин, что ты сделала с Чарли? Я никогда его таким не видел». «Я не знал, что мне делать, куда себя одевать».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 Теперь я много читаю, и Мискинин говорит, что я читаю очень быстро. Иногда я даже понимаю то, о чем читаю, и это остается в памяти. Мискинин сказала, что кроме истории, географии и арифметики, я буду учить иностранные языки. Доктор Штраус дал мне несколько новых лент, чтобы я ставил их перед тем, как ложусь спать. Сегодня мне значительно лучше.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 Доктор Немюр говорит, что IQ измеряет степень умственных способностей человека, как весы в аптеке, на которых взвешивают фунты. Но доктор Штраус не согласился с ним и сказал, что IQ вовсе не взвешивает интеллект. Он сказал, что IQ показывает, насколько можно повысить интеллект, что это что-то вроде цифр на мензурке. По ним видно, сколько еще нужно жидкости, чтобы ее наполнить».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 за исключением того, что мой вскоре превысит 200. Я промолчал, но мне все таки непонятно, каким образом они узнают, сколько его у вас, если они не знают, что это такое и где это находится. Доктор Немюр говорит, что мне нужно будет завтра пройти испытание Роршаха. Интересно, что это такое? 22 апреля. Я узнал, что такое Роршах.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 Быть может, я пойму это, когда доктор Штраус разрешит мне читать про психологию. 25 апреля. Я придумал, как по-новому расположить на фабрике станки, и мистер Дониган говорит, что это сэкономит ему в год 10 тысяч долларов на рабочей силе и увеличении количества выпускаемой продукции. Он выдал мне 25 долларов премию.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 Доктор Штраус и доктор Немюр, видимо, не очень-то между собой ладят. Они без конца спорят. Сегодня вечером, когда я зашел туда, чтобы выяснить у доктора Штрауса насчет обеда с мискинин, я слышал, как они друг на друга кричали. Доктор Немюр утверждал, что это его эксперимент и это его исследование —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 Тебе следует быть чуточку терпеливее, но то, что ты совершаешь за какие-нибудь дни и недели, у нормальных людей уходит пол жизни, именно это и поразительно. Ты впитываешь знания, словно огромная губка, факты, цифры, общие сведения. И вскоре ты начнешь все это сопоставлять. Ты поймешь соотношение между различными отраслями знаний. Существует множество уровней, Чарли.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 Запись 11 Отчет о происходящем. 30 апреля. Я больше не работаю в компании по производству пластмассовых коробок Донигана. Мистер Дониган твердо заявил, что всем будет лучше, если я уйду. За что они меня так возненавидели? Я узнал об этом впервые, когда мистер Дониган показал мне петицию 840 подписей все, кто имеет отношение к фабрике. Снова я горю от стыда.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 Внезапно во мне вспыхнула ярость, я вскочил и крикнул «Заткнитесь все, оставьте его в покое, это не его вина, что он ничего не понимает, он не в силах быть другим, ради бога, ведь это все-таки человек». В помещении наступила тишина, я проклял себя за то, что сорвался и устроил сцену. Стараясь не глядеть на парнишку, я заплатил по счету, вышел из закусочной, не притронувшись к еде. Мне было стыдно за нас обоих».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 Но сегодня, взглянув на этого мальчика, я впервые увидел, каким я был раньше. Я был точно таким же. Я часто перечитываю мои отчеты и вижу безграмотность, детскую наивность, ничтожный, словно запертый в темную комнату интеллект, который жадно всматривается сквозь замочную скважину в сияющий снаружи ослепительный свет». Я вижу, что при всей своей тупости я понимал собственную неполноценность, понимал, что другие люди обладали чем-то, чего у меня не было, чем меня обделила судьба. В своей умственной слепоте я считал, что это было каким-то образом связано с умением читать и писать, и я был уверен, что, постигнув это искусство, я автоматически обрету разум. Даже слабоумный хочет быть похожим на всех остальных людей». Ребенок может не знать, как или чем накормить себя, но ему знакомо чувство голода. Этот день пошел мне на пользу. Яснее увидев прошлое, я решил посвятить мои знания и способности исследованиям в области повышения интеллектуального уровня человека. Кто лучше всех подготовлен для этой работы? Кто еще жил в обоих мирах? Дайте мне возможность применить свое дарование и что-нибудь сделать для своих братьев. Завтра я обсужу с доктором Штраусом вопрос о методе моей работы. Быть может, мне удастся помочь ему решить проблему широкого применения тех операций, первую на которых испробовали на мне. У меня есть по этому поводу кое-какие идеи. Как много можно было бы сделать? Если меня сделали гением, то ведь таких тысячи. А какого фантастического уровня интеллекта можно было бы достичь у нормальных людей, а у гениев? Сколько же открывается возможностей? Я сгораю от нетерпения. Запись 12. Отчет о происходящем. 23 мая. Это произошло сегодня. Элджернан укусил меня. Я, как повелось, зашел в лабораторию навестить его, и когда я достал его из клетки, он впился зубами мне в руку. Я посадил его обратно и некоторое время наблюдал за ним. Он был необычайно беспокоен и озлоблен. 24 мая. Берт, в ведении которого находятся экспериментальные животные, сообщил, что Элджернан меняется. Он становится менее общительным, он отказывается бегать по лабиринту, и он не ест. Все недоумевают, что это может значить. 25 мая. Они сами кормят Элджернана, который теперь отказывается решать задачу с меняющимся замком. Все отождествляют меня с Элджернаном. В некотором смысле мы оба первые. Все они делают вид, что поведение Элджернана не обязательно должно что-то означать в отношении меня. Но трудно скрыть тот факт, что некоторые из животных, которых подвергли тому же эксперименту, ведут себя странно. Доктор Штраус и доктор Немюр попросили меня больше не приходить в лабораторию. Я знаю, о чем они думают, но не могу с этим согласиться. Я не оставил своего намерения продвинуть вперед их исследования. При всем уважении к этим двум достойным ученым я прекрасно сознаю пределы их возможностей. Если существует какое-то решение, я должен буду найти его сам. Совершенно неожиданно фактор времени приобретает для меня огромную важность. 29 мая. В мое полное распоряжение отвели лабораторию и разрешили продолжать исследование. Что-то уже проясняется. Работаю круглые сутки, мне поставили в лабораторию койку. Большая часть времени, отведенного мною для записей, уходит на заметки, которые я держу в отдельной папке. Но иногда я по привычке ощущаю необходимость передать на бумаге свое настроение и мысли. Я нахожу, что исчисление интеллекта является захватывающей интересной областью исследований. Вот где можно применить все приобретённые мною знания. В каком-то смысле это проблема, к которой я имел отношение всю свою жизнь. 31 мая. Доктор Штраус считает, что я работаю слишком интенсивно. Доктор Немюр говорит, что я пытаюсь втиснуть в несколько недель исследования и мысли, на которые уходит целая жизнь. Я знаю, что мне нужно отдохнуть, но меня подгоняет какой-то внутренний импульс, который не дает остановиться.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 что эти результаты остаются в силе. Однако с точки зрения интересов науки, я рад, что вношу малую талику в совокупность сведений о функциях человеческого мозга и о законах, которым подчиняется искусственное повышение человеческого интеллекта. Я помню, как вы однажды мне сказали, что неудачи эксперимента или опровержение теории имеют такое же важное значение для прогресса науки, как и успех. Теперь я понимаю, насколько это справедливо.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 Я вижу, что хотя физически он еще находится на ранней стадии развития, умственно он регрессирует. Двигательная активность ослаблена, наблюдается общее понижение деятельности желез внутренней секреции, на лицо ускоренная потеря координации. Имеются серьезные показатели прогрессирующей амнезии. Как указано в моем докладе, эти, а также и другие симптомы ухудшения физического и умственного состояния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 можно коротко сформулировать следующим образом. Интеллект, повышенный искусственно, понижается затем со скоростью прямо пропорциональной степени его повышения. Мне кажется, что это уже само по себе является важным открытием. По всем данным, моя собственная умственная деградация будет очень быстрой. Я уже начал замечать в себе признаки эмоциональной неустойчивости и забывчивости, первые симптомы конца. 10 июня. Ухудшение прогрессирует. Я становлюсь рассеянным. Два дня назад скончался Элджернон. Вскрытие доказывает правильность моих предсказаний. Вес его мозга уменьшился. Обнаружено общее сглаживание мозговых извилин, а также углубление и расширение борозд. Полагаю, что со мной происходит или вскоре будет происходить то же самое. Я положил труп Элджернона в коробку из-под сыра,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 Он спросил, есть ли у меня друзья и родственники, и я ответил, что у меня нет никого. Я сказал ему, что когда-то у меня был друг, которого звали Элджерн, но, но это была мышь, и мы еще часто с ней соревновались. Он как-то странно посмотрел на меня, будто подумал, что я псих. А когда я сказал ему, что я был гением...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 Фрэнк Рейли и сказал Чарли: если кто-нибудь будет к тебе приставать или захочет тебя обмануть, позови меня и, и джой и мы ему дадим прикурить. Я сказал Спасибо, Фрэнк, и задохнулся. И мне пришлось уйти на склад, чтобы он не видел, как я плачу. Хорошо иметь друзей. 28 и и июля С сегодня я сделал глупость, и я забыл, что уже не хожу, как раньше, в, в класс к мескине, в школу для взрослых. Я зашел в класс, сел на мое старое место в конце комнаты. Она так странно посмотрела на меня и, и сказала, Чарльз... Я не помню, чтобы она меня когда-нибудь так называла. Она говорила просто Чарли. И я сказал... «Привет, мисс Киннион. Я приготовил мой сегодняшний урок, только я книжку потерял для чтения, по которой мы учимся». Она заплакала и выбежала и из комнаты, и все на меня смотрели. Тут я увидел, что это совсем другие люди, а не те, которые р раньше со мной учились в одном классе. Потом я вдруг вспомнил что-то про операцию, и как я был умным...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 Тоже не хочу, поэтому я уеду в какое-нибудь место, где никто не знает, что Чарли Гордон раньше был гением, а теперь даже не может книжки читать и, и хорошо писать. Я с собой беру пару книг, и, и даже если я не смогу их читать, я буду много упражняться, и, может, я забуду не, не все, что я выучил. Если я очень постараюсь, может, я буду немножко умнее, чем до операции».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 «Если у вас будет возможность, положите, пожалуйста, немножко цветов на могилу Элджернана, которая на заднем дворе».